Глава 9 Бесы Май 1088 года. В очередной раз заглянув в Девичий монастырь, мы были встречены веселящейся молодежью. Почему-то они игнорировали новую общественно-политическую программу российского телевидения Пятое колесо Они сознательно возились в темных углах огромного холла откуда периодически доносились тоненькие взвизгивания девчонок и сочные мат парней. Увидев тоскливые глаза вахтерши, Дима смело выступил на сцену. Щелкнув выключателем и залив просторный холл неживым мерцанием ламп дневного света, он встал перед недовольно щурящимся молодняком, широко расставив ноги и покачиваясь с пятки на носок. «Короче так!» Увесисто, как булыжники, ранял он слова. «Еще один мат услышу, хоть от кого? Все здесь непроживающие выйдут на улицу». «Не имеете права, мы посетители, до одиннадцати можем здесь сидеть!» выкрикнул из зала, очевидно, самый грамотный. «Мы свои права знаем, небось, не тридцать седьмой год». «А если что, то в прокуратуру напишем!» Дима на секунду завиз, замешкавшись с ответом. Пришлось вмешаться недоучившемуся юристу. «Тебе сколько лет?» Мой взгляд уперся в молоденькую девчонку, явно первокурсницу, на плече которой по-хозяйски лежала немытая рука, одетого в какой-то потертый клифт босика, демонстративно пережевывающего жвачку широко открывая рот и громко чавкая. «Шестнадцать!» — гордо заявила барышня. «То есть ты несовершеннолетняя. Мат в присутствии несовершеннолетних будет пресекаться особенно жестко с составлением протокола за мелкое хулиганство и доставлением в рай райотдел. Кто-то хочет попробовать?» И по моей большой просьбе эти люди будут сидеть в РОВД до утра, а утром суд. И что вынесет утром судья? Штраф или пятнадцать суток? Никто не знает. И бухие хулиганы допускаться в ФАЕ также не будут. Ибо не... Незачем, короче. А насчет прокуратуры... «Я тут ведь слышал, кто-то из вас сказал, что вы по понятиям живете, а прокурору писать...» «Это как? По понятиям?» Пока молодежь растерянно обдумывали правила вновь прибывшего шерифа, к нам присоединились новые действующие лица. Со ступени лестницы, ведущей на верхние этажи, скатился очередной великовозрастный балбес и попытался проскальзывая на кафельных плитках пола выскочить фае но был остановлен девушкой среднего роста с густыми каштановыми волосами в мелкую кудряшку которая догнав его схватила за рукав двумя руками не давая убежать отстань танька руку убери козадраная ты рыжий совсем оборзел в кастрюлю с борщом руками своими вонючими за мясом лезешь чё ты гонишь никуда я не лазил — Мне девчонки сказали, что кроме тебя на нашем этаже сегодня никого не было. — Ты руку отпусти, а то я тебе всеку. А девки твои за слова свои отвечают. А то можно же и ответить по полной. Перед тобой, что ли, отвечать, рыжий? И тут рыжий ей всек, сучоныш, небрежно заехав девчонки по щеке ладонью. — Атас, рыжий, менты! Под воплес с галерки рыжий удивленно оглянулся, увидел летящего меня, успел встать в позу типа дерзкий пацан, после чего с размаху получил локтем вскользь по скуле. Я изобразил, что хочу завернуть ему руку за спину, а когда он напряг ее, я радостно крутанул кисть рыжего вверх, роняя его назад на спину, чуть придержав, чтобы приблатненный балбес не разбил свою непутевую голову о твердую поверхность пола заявление будешь писать такого вопроса девчонка ошеломленно держащаяся за щеку салами отмеченными пальцев рыжего от меня явно не ожидала ее лицо скуксилось слезы брызнули из глаз цвета корицы она резко мотнула головой и всхлипывая побежала наверх по лестнице Пока Рыжий, матерясь и, сыпя угрозами, неуклюже поднялся на ноги, я все-таки завернул его руку за спину и, плотно прижавшись к его боку, погнал хулигана головой вперед к выходу на улицу. Несколько парней возмущенно вскочили, тыкая в мою сторону руками, но не решаясь заступить дорогу. Мой напарник с воплем сели, все присек на корню их нерешительные попытки вмешаться я открыв входную дверь головой матерящегося хулигана выволок рыжего на улицу протащив несколько метров и шепнув на ухо что урою его если еще раз здесь увижу с силой толкнул вперед благословив его в путь с мачным пенделем пробежав по инерции до угла здания рыжий остановился попытался что то крикнуть но я уже вернулся внутрь общежития, не слушая его запоздавшие угрозы. Вечеринка явно была испорчена. Молодые люди прощались со своими барышнями, бросая на них злобные многообещающие взгляды и что-то неразборчиво бормоча покидали нас. «Ну что, Дима, пошли, а то командир сейчас поедет посты проверять. Надо его подальше отсюда встретить». «Почему подальше? Блин, ну подумай сам. Эти придурки сейчас, я уверен, материть нас будут. Или еще как показывать свое недовольство. Мы при командире не сможем на это не реагировать. Придется их ломать. А оно надо?» «Наверное, нет. Ладно, я понял. Валим отсюда». Когда мы вышли из общежития, на дальнем углу здания темнело несколько неясных силуэтов. Нам в удаляющейся спины неслось прощальное напутствие менты козлы.